Глава 41. Между небом и землёй словно началась война. Молнии десятками врезались в пустыню, превращая песок в озёра со стекла. Гром гремел так сильно, что у меня вибрировали зубы. Казалось, я попал на концерт рок-группы, практикующих хэви-метал, а через разбитое окно дождь продолжал лупить по груди мебели. Поглядев на бурю за окном, Дэн и пробормотал: "Срань господня. Какой-то безответственный подонок убил черную змею и повесил ее на дереве, ответил я. Черную змею? Передав ему рюкзак и схватив ружье, я встал на пороге номера и оглядел коридор. Фурри еще не прибыли. Дэнни подпирал меня сзади. Ноги у меня горят после прогулки с Пика Мунда в бедро словно ватнули миллион и голог. Не знаю, насколько меня хватит. Далеко тебе идти не придется. Как только мы переберёмся через верёвочный мост и минуем зал тысячи копий, об остальном можно не беспокоиться. Просто иди как можешь быстро. Но быстро идти он не мог. Правая нога, которую он и так всегда подтаскивал, подгибалась, при каждом шаге он шипел от боли. Если бы я планировал вывести его из панамента, мы бы не успели даже спуститься на первый этаж. Гарпии и орки догнали бы нас, схватили и стащили бы вниз за ноги, чтобы затылками мы пересчитали все ступеньки. И хотя мне не хотелось выпускать из рук ружьё, хотя и сожалел, что у меня слишком мало времени, я не могу биологически вживить его в мою правую руку и подсоединить к центральной нервной системе, я прислонил помповик к стене. Когда начал раздвигать двери лифта, за которыми находилась кабина Дэнни прошептал: "Ты собираешься сбросить меня в шахту, чтобы моя смерть выглядела несчастным случаем, и тогда ты сможешь присвоить себе мой вклад в марсианской сарконошке, пожирающей мозги". Раздвинув дверцы, я рискнул на короткое время включить фонарик, чтобы показать ему кабину. Ни света, ни тепла, ни водопровода с канализацией, ну и без дотурок. Мы собираемся там спрятаться? Ты и собираешься там спрятаться? уточнил я. Я собираюсь отвлечь их и увести в другую сторону. Они найдут меня за 12 секунд. Нет, они не успеют остановиться и подумать о том, что двери лифта можно открыть снаружи. И у них не возникнет мысли, что мы попытаемся спрятаться так близко от того места, где они держали тебя, потому что это глупо. Совершенно верно. И они не ожидают от нас глупости. Точно. А почему мы не можем спрятаться здесь вдвоем? Потому что вот это было бы глупо. Объедется в одной корзине. Ты начинаешь правильно оценивать ситуацию, приятель. В моем рюкзаке лежали еще три пол литровые бутылки с водой. Одну я оставил себе, две передал Дени. Присущившись, он сумел и в густом сумраке коридора рассмотреть этикетку. Эвииан, если тебе хочется так думать, я отдал ему и оба шоколадных батончика. Этого хватит, чтобы ты смог продержаться два-три дня. Но ты вернешься раньше. Даже если меня не будет несколько часов, они подумают, что наш план выиграть время, дать тебе возможность добраться до города. Они испугаются, что ты приведешь полицию и взорвут отель. Он взял у меня пакетики в упаковке из фольги. А это что? Влажные салфетки. Если я не вернусь, значит меня убили. Подожди 2 дня на всякий случай. Потом открой двери и доберись до автострады. Он вошёл в кабину осторожно, опасаясь, что под его весом она рухнет вниз. А как насчёт, куда мне писать? Пустые бутылки из-под воды. Ты думаешь обо всём? Да, но потом я не смогу снова их использовать. Сиди тихо, как мышка, Дени, потому что если не будешь сидеть тихо, ты умрёшь. Ты спас мне жизнь от И ещё нет. Я отдал ему один из двух ручных фонариков и наказал не пользоваться им в кабине. Свет мог просочиться в зазор между дверями. Фонарик мог понадобиться ему для спуска, если бы ему пришлось покидать отель в одиночку. Когда я сдвигал дверь, он сказал: "Я решил, что всё-таки не хочу быть таким, как ты". Меня не знал, что тебе в голову приходила идея личностного обмена. Мне очень жаль, что всё так вышло, прошептал он в сужающуюся щель. Мне чертовски жаль. Друзья навек, повторил я фразу, которую мы произносили неоднократно в 10 или 11 лет. Друзья навек.